Глава третья. Тарсис Прекрасный. Танис разгладил ладонью карту Кендера. Они наконец-то добрались до подножия голых безлесных холмов, с которых, если верить карте, будет виден город Тарсис. «Незачем нам лезть наверх за светло, сказал стурм, разматывая шар, в котором прикрывал рот. «Там нас кто угодно за ста миль разглядит». «Верно», — согласился Танис. «Разобьем лагерь здесь, у подножия, а я схожу наверх, посмотрю на город». «Не нравится мне все это, очень не нравится», — угрюмо проворчал Стурм. «Чует мое сердце, что-то здесь не так. Хочешь, я схожу с тобой?» Танис посмотрел в его измученное лицо и покачал головой. «Присмотри лучше за остальными». А сам, одетый в белую зимнюю одежду путешественника, приготовился карабкаться по заснеженному каменистому склону. Неожиданно на его плечо легла холодная худая рука. Танис повернул голову, и его глаза встретились с глазами мага. «Я пойду с тобой», — прошептал Рейслин. Танис уставился на него в немом изумлении, потом смирил взглядом Холм. Подъем будет нелегким, а он знал, что Рейслин как мог избегал телесных трудов. Маг заметил его взгляд и все понял. «Мне поможет брат», — сказал он и поманил к себе Карамона. Тот удивился, но сразу же подошел к ним и встал рядом с близнецом. «Я должен взглянуть на Тарсис Прекрасный». Танис смотрел на него безо всякого удовольствия, но лицо мага было холодно и бесстрастно, точно металл, на который оно походило цветом кожи. Ну ладно, сдался наконец полуэльф. Только вот что, ты в своей одежде будешь отсвечивать там на склоне, точно кровоподтек. Надень-ка сверху белое одеяние. И язвительная усмешка полуэльфа отразила точно зеркало выражение лица самого Рейстлина. Позаимствуй у Элистана. И вот Танис стоял на вершине холма, глядя на овеянный легендами портовый город, прозванный прекрасным, и тихо ругался. Жгучие слова слетали с его уст, сопровождаемые легкими облачками пара. Нахлобучив на голову капюшон теплого плаща, он в горьком разочаровании вглядывался вдаль. Карамон легонько толкнул близнеца. «Рейст», — сказал он, — «ну объясни мне, наконец, в чем дело, а то я никак в толк не возьму». Рейстин прокашлялся. «Весь твой ум, братец, в руке держащий меч», — прошептал он ядовито. «Присмотрись к Тарсису, этому легендарному порту. Что ты там видишь?» «Ну», — Карамон прищурился, — «Это, пожалуй, самый большой город из всех, какие я видел. И там корабли, как раз такие, как нам рассказывали». «Белокрылые корабли Тарсиса Прекрасного», — горько процитировал Рейслин. «Итак, братец, ты видишь корабли. Но нет ли чего-либо, что показалось бы тебе странным?» «Они выглядят несколько скверно», — отвечал озадаченный великан. «Паруса все изорваны и...» Карамон замолчал, а потом ахнул. «Вода! Где вода? Там же совсем нет воды!» «Ты весьма наблюдателен, братец». «Но карта Кендера...» «Была начерчена еще до катаклизма», — вмешался Танис. «Проклятье! Следовало бы мне с самого начала догадаться об этом. И как только мне не пришла в голову такая возможность. Тарсис Прекрасный, и легендарный портовый город, оказался в глубине суши». «Где и пребывал, без сомнения, все триста лет», — прошептал Рейстлин. «Огненная гора, упавшая с неба, не только породила новые моря, в чем мы самолично убедились в Гзакцароте, но также и уничтожила некоторые». «И что мы скажем теперь нашим беглецам, а, полуэльф?» «Не знаю», — огрызнулся Танис раздраженно. Он еще раз поглядел вдаль на город, потом отвернулся. «Но в любом случае торчать здесь незачем. Море ради нас навряд ли вернется». И он медленно пошел вниз по склону. «Ну а нам-то что теперь делать?» — спросил Карамон брата. «Возвращаться к южным вратам? Навряд ли это возможно. Я совершенно точно знаю, что кто-то крался за нами по пятам». Он обеспокоенно огляделся. «Я и теперь чувствую, что за нами следят». Рейстлин взял брата под руку, и на какой-то миг они стали удивительно похожи. Подобное случалось нечасто. Тьма и свет менее разнились между собой, чем эти двое близнецов. «Ты правильно делаешь, доверяя своим ощущениям, братец», — негромко сказал Рейстлин. «Нас окружают великие опасности и великое зло. Я все сильнее ощущаю это с тех самых пор, как наши люди устроились жить у южных врат. Я пытался предупредить их, но...» Приступ кашля вынудил его замолчать. — Откуда ты знаешь? — спросил Карамон. Рейстлин только покачал головой, не в силах выговорить ни слова. Когда же приступ миновал, он судорожно вобрал в себя воздух и с раздражением посмотрел на брата. — Неужели ты до сих пор не привык? — спросил он с горечью. — Я просто знаю, и все. И все. Я заплатил за это знание. Там, в башне высшего волшебства. Заплатил своим телом и чуть не поплатился разумом. Я отдал свое... И Рейстлин умолк на полусловие, глядя на брата. Карамон сделался бледен и молчалив, как всегда, когда речь заходила о башне. Он хотел что-то сказать, но поперхнулся, потом прокашлялся и, наконец, выговорил. «Я просто к тому, что я не понимаю». Рейслин вздохнул, покачал головой и убрал руку. И, опираясь на посох, направился вниз по склону. «И не поймешь», — пробормотал он, — «никогда не поймешь». Триста лет тому назад Тарсис Прекрасный называли стольным городом Абоносинии, От его причалов отходили белокрылые парусники, посещавшие все известные земли Кринна. Сюда возвращались они, везя в трюмах всевозможные редкости, драгоценные, любопытные, изысканные или ужасные. Тарсийский рынок был средоточием всяческих чудес. По улицам его в развалочку разгуливали моряки, и их золотые серьги и лезвия ножей сверкали одинаково ярко. И какие только народы не приплывали в Тарсис с товарами из самых отдаленных земель. Одни одевались в яркие развивающиеся шелка, украшенные самоцветами, Они привозили пряности и разные сорта чая, апельсины, жемчуг и райских птиц в клетках. Другие, затянутые в кожаные одежды, торговали роскошными мехами каких-то диковинных зверей, столь же удивительных, как и сами охотники. И надобно сказать, что покупатели на торсийском рынке вполне стоили продавцов, будучи не менее странными, необычными и опасными. Маги белых, алых и черных одежд приходили на базары в поисках редкостных ингредиентов для своих магических составов. Уже тогда им мало кто доверял, толпа сторонилась их, уступая дорогу. Немногие заговаривали даже с теми, что носили белые одеяния, и уж, конечно, их никогда не дерзали обсчитывать. Приходили туда и жрецы, которым нужны были вещества для целительных настоев, ибо на Кринне до катаклизма было немало жрецов самого различного толка. Одни поклонялись богам света, другие богам равновесия, третьи богам тьмы, и каждый повелевал могущественными силами, и молитвы их, во благо или во зло, обыкновенно бывали услышаны. И всегда среди странной экзотической толпы, кишевшей на базарах Тарсиса Прекрасного, можно было видеть соломнийских рыцарей. Они поддерживали порядок, охраняли покой страны и вели очень строгую жизнь, неизменно придерживаясь меры и кодекса. Рыцари были последователями Паладайна и славились благочестием и верностью заветам богов. Тарсис был окружен стенами, содержал немалое войско и, как всем было известно, ни разу не бывал взят никакими захватчиками. Властвовал же в нем, под неусыпным присмотром рыцарей, правящий род. С этим последним городу повезло. Члены рода не были обделены ни разумом, ни милосердием, ни нравственным чувством. Не случайно Тарсис постепенно сделался центром науки. Мудрецы разных стран съезжались сюда, чтобы обменяться премудростью. Были выстроены школы и громадная библиотека, возводились храмы во славу богов. Юноши и девушки, склонные к наукам, ехали в Тарсис учиться. Его не затронули прежние войны драконов. Огромный город с высокими стенами, мощным войском и целым флотом кораблей, не говоря уж о бдительных саламнийских рыцарях, заставил призадуматься саму владычицу тьмы. И прежде, нежели она успела упрочить свою власть и обрушиться на стольный город, Хума изгнал ее драконов с небес Кринна. Поэтому процветающий Тарсис тогда нисколько не пострадал и в течение наступившего века силы сделался одним из богатейших и горделивейших городов Кринна. Но, как бывало и с другими городами Кринна, вместе с законной гордостью в Тарсисе возрастало и самодовольное чванство. Тарсис добивался от богов все большего процветания, достатка и славы. Люди почитали короля-жреца Истара, который, видя в мире грех и страдания, в своей гордыне требовал от богов того, о чем хума молил их смиренно и скромно. Даже соломнийские рыцари, связанные строгими законами меры, поддались влиянию могущественного короля-жреца, и вера их превратилась в простой набор ритуалов, лишенной истинной глубины а потом разразился катаклизм. Ночь ужаса, когда с небес шел огненный дождь, когда земная твердь вздымалась и опадала подобно морской волне, ибо в своем праведном гневе боги обрушили на Крин летучую гору, наказывая короля-жреца, да и весь народ за гордыню. Тогда-то люди кинулись за помощью к рыцарям. «Вы праведны, так спасите же нас!» — молили они. «У милости в те богов!» Но и рыцари ничего не могли поделать. И падал огненный дождь, и разверзалась земля, А море начало отступать, и переворачивались корабли, а городские стены рассыпались и рушились. И когда ночь ужаса наконец завершилась, Тарсис оказался на сухом месте. Его белокрылые корабли подстрелянными птицами распластались на песке. Израненные, ошеломленные, уцелевшие горожане попробовали заново отстроить свой город. И все это время они ждали, что соломнийские рыцари вот-вот придут из своих великих северных крепостей. Из Павантаса, Саланта, Венгарской башни, Телгаарда, придут к ним на юг в Тарсис, помогут и защитят. Но рыцари так и не пришли. Они и сами переживали несчастье и трудности, не позволившие им покинуть Саламнию. Но даже и пожелая не выступить в поход, им преградило бы путь новое море, разделившее земли Абоносинии. А гномы, жители горного королевства Тарбордин, наглухо закрыли свои ворота, не впуская к себе никого, так что перебраться через горы стало невозможно. Эльфы укрылись в лесах Квалинести, зализывая раны и кленя людей, которых они считали виновниками, постигшей мир катастрофы. Одним словом, вскоре Тарсис утратил всякую связь с той частью мира, что лежала севернее Хоролисовых гор. И вот таким образом, когда сделалось ясно, что рыцари бросили город на произвол судьбы, вослед катаклизму грянул день изгнания. Правитель города был поставлен в нелегкое положение. Самому ему не очень-то верилось в продажность и развращенность рыцарей, о которой ему твердили сановники. Но он понимал, что народу необходимо было свалить на кого-то все свои беды. А значит, примем сторону рыцарей, с властью придется распрощаться». И правитель сквозь пальцы взирал на разъяренные толпы, набросившиеся на немногих рыцарей, которые еще оставались в Тарсисе. В тот день их частью изгнали из города, а частью убили. Через некоторое время в Тарсисе восстановился порядок. Правители правящий род набрали новое войско. Однако многое переменилось. Люди решили, что древние боги, которым они поклонялись так долго, отвернулись от них. Что ж, они нашли себе новых богов. И что за беда, если эти новые боги редко прислушивались к молитвам? Жреческие традиции страны, бытовавшие до катаклизма, были утрачены. Зато уже святые, сыпавшие пустыми обещаниями, множились как поганки после дождя. Повсюду шныряли шарлатаны-целители, торговавшие направо и налево мнимыми панацеями. Минуло еще время, и значительная часть населения покинула Тарсис. По рыночным площадям города уже не разгуливали матросы. Эльфы, гномы и иные народы больше не посещали его. И людям, оставшимся в Тарсисе, это пришлось как раз по нраву. Они перестали доверять внешнему миру и начали страшиться его. Чужестранцев здесь более не приветствовали. Однако Тарсис столь долго был знаменитым центром торговли, что жители окрестных земель все еще продолжали считать его таковым, и те, кто мог добраться сюда, приезжали по-прежнему. Постепенно внешняя часть города была восстановлена. внутренние же храмы, школы, знаменитая библиотека так и осталась лежать в руинах. Снова зашумел базар. Только теперь здесь торговали разве что окрестные земледельцы, а из духовных лиц на площади собирались лишь уже жрецы, проповедники новомодных религий. Сонный покой распростер над городом глухое ватное одеяло. Если бы незримые свидетельства, разрушенный центр города, минувшие дни богатства и славы могли бы показаться бесплотным сном. Слухи о нынешней войне, конечно же, достигли и Тарсиса, но их не слишком-то принимали в расчет. Другое дело, что правитель все же отправил войско на юг охранять подступы с равнин. Если его спрашивали, с какой Молстати, он отвечал, полевая разминка, учение, не более того. В конце концов, вести о войне были принесены с севера, а ведь сломнийские рыцари, как все хорошо знали, ради восстановления былого влияния, готовы были на любую низость. Оставалось лишь удивляться глубине их падения. Это надо же дойти до того, чтобы начать распускать совершенно дикие слухи о возвращении драконов. Вот таков был Тарсис Прекрасный, в который однажды утром, вскоре после восхода солнца, вступили наши герои.